Глава 12 из которой следует, что в храме каждый находит что-то свое. Сделав несколько шагов внутрь храма, я остановился. Против моих ожиданий воздух здесь был не влажный и не спертый. От помещения, находящегося под землей, причем, скорее всего, не одну тысячу лет, я ожидал запаха погреба, лужи под ногами, а также земноводных и холоднокровных, расползающихся в разные стороны с противным шипением. Но нет, воздух был не затхлый, а вполне себе сухой. И даже какой-то бодрящий, как в сентябрьском лесу. Под ногами не хлюпало и не чавкало. Живности же вовсе никакой не наблюдалось. Я находился в небольшом помещении. Видимо, во времена, когда храм еще функционировал, это была комната привратника, ну или что-то вроде того. В шагах примерно в десяти от себя я увидел арку за который видимо, был проход в основное храмовое пространство. За спиной у меня раздался негромкий скрип. По помещению пронесся ветерок. Обернувшись, я увидел, что створки ворот закрываются. Причем, пока я это переваривал, они уже и закрылись. Я подошел к воротам и толкнул их. Натурально закрыто. Сунув руку в карман, я обнаружил, что и ключ тю-тю. «Понятно». Теперь из этого помещения, судя по всему, у меня есть только два пути. Либо я выйду отсюда со щитом, хабаром и славой, либо улечу вперед ногами. Причем во втором случае это будет не только очень обидно, но еще и крайне невыгодно. Вещички-то останутся тут, и вероятность, что мне удастся добраться до них, боюсь, будет крайне мала. Вряд ли добрый и честный гном будет выдавать мне ключ постоянно. Подозреваю, что это была разовая акция. Так что умирать крайне нежелательно. И, кстати, а тут ведь народу перебывало много поди. И вряд ли прямо вот все выходили отсюда с победой. Интересно, а их вещи тут валяются? Или более везучие приключенцы их подбирают? Двери закрылись. В помещении резко потемнело. Я стал было думать, что придется идти в темноте. Как с легким шипением зажглось несколько факелов, висящих на стенах. Это добавило немного романтики в происходящее, а самое главное – осветило помещение, и я пошел к замеченной мной арке. Подойдя к ней, я не стал сразу проходить в помещение, находящееся дальше. Знаем мы эти заброшенные храмы, ловушки и прочие подарки от бывших владельцев на каждом шагу. И плюс это, как там пройдет храм только тот, кто не страшится огня». Это как минимум повод задуматься, что тут все не так уж просто. Осторожно заглянув за арку, я увидел проход длиной шагов 40, ведущий к другой такой же арке на противоположном конце. Переход вроде не очень-то и длинный, но что-то в нем не то уж, не знаю что. Что-то меня настораживает». И почему факелы тут такие странные, нестандартные, как на стенах привратной а металлические, в виде каких-то уродцев с поднятыми руками, из которых вырывается пламя? Я пошарил в карманах и достал несколько серебряных монет. Взвесил их на ладони. Легковато, конечно, легковесны Вот как бы сюда гаек с десяток, да с веревочками привязанными, так поиграли бы сейчас в сталкер. Ну да ладно. За неимением гербовой будем писать на простой. Бросая монету, я старался попасть как можно дальше. Та, звякнув, упала на каменную плиту, которыми был замощен коридор. Ничего не произошло. Выждав еще с полминуты, я бросил вторую монету уже поближе к себе. Тоже отсутствие какого-либо результата. Я задумался. Может, я на воду дую? В конце концов, это типовой квест, без всяких там эпических и легендарных предпосылок. Пришел, выполнил, ушел. И награда в целом не мудрящая. Я почти уже шагнул в коридор, но в последний момент решил все-таки бросить еще одну монету. Ругая себя за мнительность, я щелчком отправил серебряк на расстояние шагов за пять от себя. Огненная вспышка ослепила меня. — От нестерпимого жара, казалось, сгорели все волосы на голове, включая ресницы, щетину и, судя по воню, заросли в носу. С гудением пламя пролетело по коридору и опало на противоположной его стороне. Уродцы на факелах опустили и снова подняли руки. Это я увидел даже сквозь полузакрытые глаза. — Ух ты! — сказал я, когда проморгался. — Вот тебе и коридор. Шагнул бы вот так, самонадеянно, и превратился в курочку-гриль. Был бы весь такой с хрустящей корочкой и в подштанниках. Я прислонился к арке и задумался. Коридор, конечно, не длинный, но пламя охрененно сильное. Не выжить. Интересно, а перезарядка у этой ловушки есть? Я отошел шагов на пять от арки, прищурился и бросил очередную монетку. Пламя с ревом пронеслось по коридору. «Десять!» — закончил я счет, начатый мной с момента звона монеты «Оппол», и тут же кинул еще одну денежку. Пламени появилось. Еще одну. Тоже нет. На четвертой монете фейерверк повторился. «Ага, стало быть, подсчитаем. Десять секунд проход по переходу самого пламени, и где-то столько же на перезарядку. но ну, приблизительно, плюс-минус». Стало быть, мое чистое время на прохождение коридора – 15 секунд, и будет только одна попытка, поскольку если не выйдет с первого раза, то второй шанс мне точно не выдадут. Как говорил один умный японский человек по имени Хагаквре, в ситуации или-или без колебаний выбирай смерть, это не нетрудно. Исполнись решимости и действуй. Сделать правильный выбор в ситуации или-или практически невозможно. Жалко Гунтар нет. Он бы порадовался очередной японской мудрости. Опять же его можно было первого запустить. Я встал за арку, постаравшись максимально укрыться за ней, чтобы сполохи пламени не опалили, и самое главное, сразу не ослепили меня, после чего бросил монетку. Пламя с уже привычным для меня звуком понеслось по коридору. Я, досчитав до пяти, помчался по нему же даже не бегом, а какими-то безумными прыжками. Когда я был в середине прохода, волна огня уже дошла до выхода и опала. В пять каких-то уже совершенно невозможных прыжков я доскакал до выхода и влетел в следующее помещение, где сразу принял вправо, чтобы волна огня не нанесла мне вреда. Не нанесла. Ее и не было, видимо, мне удалось уложиться в норматив. Я прислонился к стене тяжело дыша и подумал, что если, к примеру, после удачного выполнения квеста не откроется портал, или не отключат ловушку, то, пожалуй, с Хабаром выбираться будет посложнее. Да и в целом, второй раз такая штука может и не пройти. Я осмотрелся вокруг. Это был большой, не огромный, конечно, но довольно большой зал с высоким куполом, через который струился рассеянный, при этом явно не солнечный свет, с мраморными плитами на полу и с фресками на стенах. Фрески поросли вековой пылью. Но все равно было видно, что на них люди, а может и боги, бодро уродуют друг друга мечами, копьями и другими колюще-режущими предметами. Несмотря на нагромождение каких-то камней и небольших куч мусора на полу, ощущения захламленности и заброшенности в зале не было. Скорее было ощущение, что тут кто-то побезобразничал, пошалил и ненадолго выбежал перед тем, как все убрать. Не было чувства вековой пустоты. Дыхание восстановилось, я начал двигаться вдоль стены, обследуя зал. В центр зала я выходить не стал, знаем мы эти штуки. Ломанешь в центр, и тут же раздастся хруст коленных чашечек и скрип суставов, вылезающих из-под пола скелетов или из стен. Это они тоже любят, неупокоенные. И отмахивайся потом сразу от всех. А то еще не приведи, Господь, адских псов, зомби вонючих или еще какую экзотическую нежить принесет. Нет уж, я по стеночке, по стеночке, по Что, за сокровищами пришел? — раздался ехидный и вместе с тем недобрый голос. — Да нет, — сказал я, пытаясь понять, откуда говорят. — Студент я. Нахожусь тут в этнографической экспедиции. — Чего? Немного растерянно спросил голос. «Ну, собираю разные предания, легенды, тосты». «Тосты? Не знаю никаких тостов. Вот легенды знаю». Голос мне не нравился все больше. Он явно шел из-за угла, находящегося совсем недалеко. Кроме пыли и груды разнородного мусора, там ничего и никого не было. Стало быть, невидимка. И в случае серьезной драки, да еще и в этой полутьме, мне точно капец. Зря я сюда полез. Теперь мне это точно ясно. — Вот отлично! — бодро заявил я. — Тогда мне сейчас надо сбегать на поверхность, принести блокноты и все записать. Только дверь открыть надо. Может, откроете? — Конечно! — любезно сказал голос. — Дверь? Это я запросто! — — Вот как только испытание храма пройдешь, я тебе сразу и дверь открою, и ловушку отключу. — Испытание? Я почесал затылок, радуясь, что это квестовая нежить. И стало быть, внезапно, ни с того, ни с сего, она точно нападать не станет. Не такое у нее воспитание. — Так хоть увидеть бы вас, — повертел я головой. — А то с пустотой разговаривать — это как-то неправильно. Мысли всякие лезут не те, а собственные вменяемости». «Вменяемость!» — фыркнул голос. «Да ты псих конченый! Кто ж в заброшенный храм доброй воли лезет? Только дурни до да самоубийцы. Ну аж кто ты из них, уж сам решай. Ой, да ладно тоже!» Слова неизвестного остарика меня зацепили, поскольку уже с минуту я думал про себя то же самое. Прямо если заброшенный храм, так сразу проклятое место. По-разному же бывает? Ага, по-разному. Сейчас посмотрим с тобой, по какому выйдет. Воздух в шагах в трех от меня уплотнился, и в нем возник призрак с на редкость отвратительной рожей. Весь зеленый, в бородавках, с торчащими наружу гнилыми зубами и ушами, покрытыми какой-то слизью, капающей с них. Он просто просился на плакат. «Не пей из лужи, демоном станешь». Как ни странно, меня его вид успокоил. Ну, демон, ну, призрак, ну, противный, бородавчатый и скользкий. Зато тридцать пятого уровня и хоть видимом стал. Если убивать меня надумает, то мы еще посмотрим, кто кого. Может, и вовсе миром все решим и по-хорошему разойдемся. «Я дико извиняюсь», — сказал я полностью материализовавшемуся призраку. «Вы, товарищ, кто вообще будете? Зовут вас как? В качестве кого тут служите?» Призрак окинул меня взглядом, как бы прикидывая, стоит мне отвечать или не дотягиваю я пока до собеседника. «Имя мне зарбофайл. Я служитель этого храма, его охранник и смотритель с начала времен, ну, то есть с исхода богов». «А что, сразу видно, что дело свое вы знаете. Вон тут как хорошо, уютно, и все работает!» Я ткнул рукой в сторону коридора. «Ну что, посетивший храм корабрец?» Тон Зарбофайла стал деловым. «Перейдем к процедуре!» «Какой процедуре?» Опасливо спросил я. «В смысле?» «Ну, ты в храм пришел!» Уточнил призрак. «Пришел?» Не стал спорить я. — Сокровище его хочешь заполучить? — продолжил призрак. — Ну, я же вам говорил, товарищ, я, в принципе, в поисках нематериальных активов не слишком. — Знаю я эти нематериальные активы. Насмотрелся за тысячу лет. Все сюда приходят на посмотреть, а потом вещи пропадают, — сварливо произнес Зарбофайл. — Хотя, конечно, иногда и остаются. — Ладно, хочу. Ответил я, поняв, что не судьба мне отсюда выйти без драки. И мои первоначальные прикидки верны. Все пойдет по принципу победа или смерть. А реплику призрака по поводу остающихся вещей я положил в дальний загашник памяти. — Вот, стало быть, будем поступать по процедуре, утвержденной в незапамятные времена моим повелителем. О, боги, что за игра! Призрак-демон, да еще и бюрократ. Интересно, а взятки он берет? Итак, для получения сокровищ соискатель обязан в честных поединках один на один, не прерываясь и не отдыхая, победить четырех воинов храма. Кстати, вот и они. Из коридора с огненной ловушкой, лязгая костями, вышли четыре скелета, как обычно, с мечами, щитами и шлемами на черепах. Интересно, где они там прятались? Хотя это все условности. А испытание выходит не самое сложное, всего-то скелеты, не самые опасные противники, да еще и один на один с ними драться. У, у у не так все и плохо. В случае победы над четырьмя воинами храма соискатель вступает в схватку с защитником храма. В случае победы над ним, соискатель получает награду и право выйти из храма. Интересно, чего такого забавного Элина нашла в этом квесте, в принципе? Довольно незамысловатое задание, без особых изысков. но ну, разве только что антураж хорош. Старый храм, склизкий призрак, скелеты в российном свете. — Ну, тебе понятно, соискатель, — поинтересовался Зарбофайл. «Ты вообще меня слушал?» «Да понятно, понятно». Я решил больше особо не церемониться с призраком. Мне было ясно, что он совершенно не агрессивен, если его не атаковать самому, поскольку он заточен не на драку, а на сопровождение героя в поисках сокровища, постановку перед ним задач. А коли так, то чего с ним миндальничать? Я отошел от стены и вышел на центр зала. Скелеты, похрустывая суставами, встали так, что образовали вокруг меня квадрат. — Ну чего, соискатель, начнем? — спросил у меня призрак, потирая руки с зелеными длинными костистыми пальцами. — Пять секунд, — сказал я призраку, и отошел к дальней от входа стене храма, у которой, видимо, когда-то находился алтарь или что-то такое, поскольку на полу валялись какие-то деревянные обломки. Из пола параллельно стене торчали какие-то штыри, окружающие какой-то предмет, затянутый пылью. А на стене угадывалось изображение какой-то здоровенной фигуры, но женской или мужской было не разобрать. Я встал от нее шагах в семи, не вплотную, но и сзади, чтобы никто не подошел. — Не люблю, когда у меня за спиной стоят, — объяснил я призраку. — Нервирует. — Это да, это никто не любит, — кивнул башкой призрак. «Ну, приступим!» «А чего нет?» — сказал я, доставая палаши, привычным движением перекидывая щит из-за спины. «Нас, этнографов, хлебом не корми, дай подраться!» Первый скелет не самого высокого 33-го уровня, вертя мечом и лязгая зубами, бросился ко мне. Я уже давно перестал обращать внимание на внешний вид противника. И легкий трепет, который я испытал когда-то при виде ходячей нежити в урочье Грингвард, остался там же, в этом урочье. Я встретил меч скелета щитом. В ответ провел рубящую атаку, сопроводив ее скиллом и выбив из скелета процентов 40 жизни. Бой как бой, ничего нового. Этот поединок, да и следующие меня ничем не удивили. — Скелеты вообще довольно скучные противники, и опасно не только тогда, когда они наваливаются на тебя коллективом, так сказать, бригадой, а поодиночке убивать их — одно удовольствие. Хотя ради правды надо заметить, что второй противник был уже не 33-го, а 34-го уровня. Я как-то упустил из виду этот момент. Впрочем, это разумно. Чем дальше в лес, тем толще партизаны противники то тоже не примитивные а квестовые как ни крути то есть с подвывертом. и вооружен он был не мечом и щитом а двумя саблями что его правда не спасло третий скелет вышедший против меня по мановению руки зарбафала повел себя точно так же как и его предшественники косая атака лязгание зубов треск суставов и был он уже тридцать пятого уровня и вот тут то и случилась фигня В поединках с предыдущими двумя представителями неживых раз файрола, я потихоньку-помаленьку отходил назад и в настоящий момент практически касался спиной стены. В принципе, это не страшно. Но за века у стены естественным путем скопился всякий хлам и мусор. И вот на каком-то обломке доски или каменюки я и оступился, махнул руками, задев стену палашом, и плюхнулся на задницу. Меч скелета... Этот, слава богу, не был снабжен двумя саблями, как предыдущий, и махал одним мечом. Выбил искры у меня над головой. Я перекатился правее и, закрывая щитом, попробовал подняться. Скелет довольно шустро подскочил ко мне и попытался рубануть меня своим клинком, на мое счастье попав в щит. Ноги скользнули по полу, я не мог сгруппироваться, а скелет снова заносил свой меч вверх. Я выпустил палаш из руки и протянул его вправо, надеясь хоть как-то зацепиться пальцами за стену, чтобы встать. Рука нащупала какой-то предмет. Я сжал пальцы и рывком попробовал встать на ноги, надеясь, что этот предмет не сломается. Предмет не сломался. Более того, он ожил, условно, понятное дело, и в зале как будто включили солнце. Из-под купол, откуда ранее струилось не слишком-то и сильное освещение, хлынул яркий, ослепляющий свет. Не могу сказать, чтобы я сильно этому обрадовался, поскольку секунду назад я был практически обезоружен, а теперь еще и полуослеплен. Я еле успел принять удар скелета на щит и немного его отбросить назад. Быстро нагнулся, поднял палаш и шаркнул опорной ногой влево-вправо, чтобы снова какой фигни не вышло. Скелет опять наскочил на меня, но я был уже готов его встретить отбил меч и нанес прямой удар в тазобедренную часть. Прошел критический удар, и мой третий противник, заставивший меня изрядно поволноваться, распался на запчасть от конструктора Лего. Я отсалютовал ему палашом, поскольку он хоть и дрался по ему тупо, но был упорен и мог бы, в отличие от своих собратьев, даже добиться успеха, повези ему чуть побольше. После же стал приглядываться. «Не идет ли четвертый враг?» Загадку со вспышкой света и всей этой иллюминации я решил оставить на потом. Четвертый противник все не шел. Я было озадачился. «Почему?» Но, взглянув на Зарбофаила, понял, в чем дело. «Вы когда-нибудь видели призрака в ступоре?» Я теперь с гордостью могу сказать, что таки да. «Я лично видел». И доложу вам, что это прикомичнейшее зрелище. Да-да, представьте себе, именно так. Зарбофайл висел в воздухе с отвисшей челюстью, с которой свисал язык, с вывалившимися из глазниц очами. Приблизительно как в мультфильме про Тома и Джерри. Из носа у него вырывались две легких струйки дыма. Само собой, он забыл дать отмашку скелету, который и не подумал без команды навалиться на меня всей своей костяной мощью. «Зарбофайл!» — обратился я к демону-призраку. Тот никак не отреагировал. Я подошел прямо к нему и попробовал его дернуть за язык, который все свисал из раскрытого рта. Мне это не удалось. На то он и призрак, но попробовать стоило. Может, этот чудак из ступора выйдет? Это раз. Может, объяснит, в чем дело? Это два. И потом можно всем и везде с гордостью говорить». «Да я тогда одного демона за язык дергал в этом храме». Дернуть не дернул, но это чудо встрепенулось, убрало язык в рот, вернуло глаза на место и просипело. «Откуда на тебе метка богов?» «Какая метка?» Тут уже я торопел поскольку не припоминал, чтобы какой-то из богов не то, что меня метил, но хотя бы даже просто со мной общался. Ты возложил руку на длань бога и тут же зажегся его священный огонь. Такое возможно только в одном случае, если возлагающий отмечен богом. Зарбофайл выпалил это на одном дыхании и после добавил. Или богиней? Я задумался. С богиней я, конечно, сталкивался, но сугубо заочно. И абсолютно точно на меня благодать не снисходила, я бы такое запомнил. С каких кренделей нам не может быть ее метка? — А, это длань бога! Я уже понял, за что я схватился. За тот непонятный предмет, который весь был затянут пылью. Пыль слетела. И сейчас было отлично видно, что это не слишком большая прямоугольная стелла, на которой явно выделялась пятерня приличного размера. В нее-то я рукой частично и угодил, вызвав все это светопреставление. Она ошибиться не может. Зарбофайл аж запыхтел от возмущения. Она сделана Богом, а они не ошибаются. Огонь поприветствовал тебя. Точнее, вообще не бывает. Я вспомнил тексты свитка и помянул про себя Пикси незлобивым тихим словом. Бред, бред, вот тебе и бред. Призрак почесал затылок и продолжил. — Стало быть, ты тот, кого я ждал все эти века. Один из избранных. — Из избранных? Здесь были и другие, у кого эта штука огнем полыхала. — Нет, ты первый. Все, кто сюда приходил и не умирал во время испытания, прикладывали руку к длани. Никто из них не был отмечен богами. — Стой. — Так я его испытание до конца не прошел. Может, надо оставшегося скелета добить? — уточнил я. «Не надо!» — замахал своими маслами призрак. «И так все понятно. скелет это так, чтоб всякий сброд, жадин и дураков отсеивать. И потом Бог лучше знает, когда знак подать. Расподал, значит, ты из тех, кто ему нужен. Иди за мной!» Призрак подлетел к стене, у которой стояла длань, и громко рявкнул заклинание. Стена, на которой была фреска со здоровенным кем-то, теперь уже понятно, что божественного происхождения разошлась в разные стороны. И я увидел лестницу, ведущую вниз, надо полагать, в подземелье под храмом. — А там чего? — опасливо спросил я Зарбофайла. — Туда точно надо идти. — Там, — ответил мне призрак, — там истинный храм бога войны. Пошли, не немедли. И призрак поплыл вниз. Час от часу не легче. Лучше бы скелетов добил, да и разбежались в разные стороны. Сказал я, хотел было сплюнуть, но не стал. Храм все-таки, мало ли что. Боги народ сильно обидчивый и мстительный к тому же. И пошел вслед за призраком, размышляя, как это так, задлань, что не день кто-то дохватается, поскольку народу тут таскается явно много, а она вся в пылюке. Может, ее этот чудак специально после каждого посетителя пылью покрывает, чтоб в глаза не бросалось? лестница спускалась все ниже и ниже. Зарбофайл плыл шагах в пяти от меня, подсвечивал дорогу какой-то гнилушкой и приговаривал «За мной, смелый воин, за мной!» Я все сильнее жалел и о том, что сюда попёрся и о том, что вообще взялся за этот квест. Но, сняв голову, по волосам не плачут и я все глубже и глубже спускался под землю, приближаясь к искомому истинному храму.